благодарности. Я хотел бы поблагодарить всех, кто уделил мне время на интервью и отвечал на мои нескончаемые телефонные звонки. Всех, кто согласился поговорить со мной об этих трудных и болезненных временах. Это ваша история, и надеюсь, я рассказал её правильно. Я также хотел бы поблагодарить моих ассистентов: Ивс Эппл, Нэт Уэдстон, Роуз Блассинггейм. и Джи Куин Ливина. Эта книга вышла в свет только благодаря их безграничной поддержке. Выражаю благодарность следующим личностям, организациям и учреждениям за помощь в раскрытии тайн прошлого. Сьюзан О'Коннелл, Ринка, Engage Astrophysics, Патти Хейкарт, Радио 5, Джуна Вейл, работникам Нью-Йоркской публичной библиотеки, Чёрные луги, Сэм Уэчсу. Дорис Мацумото, доктору Лестеру Шизуэ, доктору Джейдинг Чанг, Физи, Томокко, проекту Спейс Мэппинг, Танису Чайсону, группе Эйр Лум, Алексу Варду, Р. Р. Райану, доктору Эммету Пилску, Второй исследовательской лаборатории выживания, Абеднего, Чарзу Халэйну, а также Scales, Starkes, Diggers, Trolls и Rowchers. Вы знаете, кто вы. Кроме того, я хотел бы выразить благодарность Калифорнийскому университету города Санта-Крус, Вайомингскому университету, Университету Невады, Карнельскому университету, Вашингтонскому университету и Пенсильванскому университету. Я признателен за то, что вы открыли для меня двери своих кабинетов и библиотек. моей жене и семье. Спасибо за каждый день, что вы рядом.